Глава 20 Доминик. «Вот и дремучий лес, и мы пришли строго к отведенному времени», — сказала Диана, замедляя лошадь, чтобы мы с Аресом пристроились рядом. «Как только продвинемся немного вперед, напоим лошадей и посмотрим, сможет ли Сиена связаться с охотниками, чтобы точно определить их местоположение». Я кивнул, жалея, что не могу избавить Сиену от этого. Ее сильно потрясла последняя связь с матерью убитого детёныша. Но это необходимо. Мне нужно было отступить и позволить ей сделать то, что ей отводилось, как бы сильно я ни не ненавидел это. Её бросил взгляд через плечо и, нахмурившись, осмотрел десятки лиц позади. Она была в конце строя, Болтала с Элкой меньше двух минут назад. «Проклятие!» — прорычал я, отрываясь от группы. «В чем дело?» — спросила Диана. «Сияная Элка отстали. Я сказал ей оставаться в пределах видимости. Но эта чертова женщина такая упрямая. Она отказывается слушать. Может, им нужно было отлучиться по нужде? Они должны были терпеть, как все мы» и держаться рядом. Я пустил Ареса рысью и направился вдоль шеренги лошадей и всадников. «Куда ты?» спросил Уилл, нахмурившись, когда я промчался мимо. «Заставить Сиену ехать со мной впереди». Но, достигнув конца, я понял, что ее нет. Я крепко обхватил ногами корпус Ареса и погнал его вперед. В жилах застучала кровь. «Сиена!» — крикнул я, осматривая пройденный путь. «Элка!» Звук копыт позади заставил меня обернуться. Неужели я пропустил ее? Но это были лишь Лохлин, Каван и пара других членов клана Киллиана. «Когда вы в последний раз видели Сиену или Элку?» — потребовал я. «Они ехали рядом со мной несколько минут назад». Нахмурившись, сказал Каван. «Они не могли далеко уйти». «Чёрт!» Десна начала саднить, и вскоре прорвались клыки. Я спрыгнул со спины Ореса. Лошади лучше преодолевают длинные дистанции, но пешком я быстрее. Я нашел хавок менее, чем в стоярдах от остальных. Она била копытами в землю, мотала головой и дико фыркала. На шее было четыре глубоких следа от когтей. Из ран сочилась густая красная кровь. В моей груди поселился ужас, и я принялся лихорадочно искать Сиену. Она нашлась. Еще в пятидесяти ярдах от остальных, распластанная на спине. Над ней склонилась наполовину женщина, наполовину волчица. Когтистые руки мертвой хваткой обвились вокруг шеи сиены. Я прыгнул вперед. но когда оказался на расстоянии удара, меня подбросило в воздух. Прежде чем я успел достичь намеченной цели, я ударился о кирпичную стену и рухнул на землю, перекатившись и вскочив на ноги. Массивный серый волк стоял между мной и женщинами. Его уши были прижаты, губы дрожали, из груди вырывалось низкое рычание. «Каван, прекрати!» — крикнул Лохлин, подбегая к нам. «Не знаю, что произошло с Элкой, но ее нужно остановить. Нам нужна Сиена, если кто-то еще хочет выжить!» Волк отступил на несколько дюймов, оставаясь между мной и Сиеной. «Мне было все равно, кто этот урод». Я нырнул за ним, но в последнюю секунду он дернулся в сторону, и я пролетел по воздуху, снова вспахав носом землю. К тому времени, как я пришел в себя, он был всего лишь в нескольких футах от Сиены и Элки. Из моей груди вырвался рёв, и я рывком сократил расстояние между нами, но было слишком поздно. Волк Кавана уже схватил Элку, отбросив в сторону и прижав к земле своими массивными лапами. «Не причиняйте ей вреда», — прохрипела Сиена, схватившись за горло и попытавшись сесть. «Она ничего не может с этим сделать и не знает, что делает». Я бросил взгляд на отца и дочь, испытав облегчение, когда Лохлин присоединился к ним, помогая Кавану удерживать его визжащую дочь, которая, оказалась была заперта между волком и человеком. «Ты в порядке?» — спросила я, поднимая Сиену на руки и осматривая ее лицо и тело в поисках повреждений. «Черт подери, она пыталась убить тебя!» «Это была не она», — выдавила Сиена, обвивая руками мою шею и дрожа всем телом. Это было то существо, что говорило через мотыля. Дом, я думаю, это женщина. Дьяволица или что-то в этом роде. Она невероятно могущественна. Я видела это в глазах Элки, даже когда она душила меня. Она пыталась бороться с ней. Пожалуйста, не наказывайте ее. Она хорошая и любила Джордана. Она просто стала еще одной жертвой всего этого. «Что за сон?» — прорычал я. Сиена побледнела. «Он вылетел из головы во всем этом хаосе». Ее следующие слова лились быстро и все же пробрали меня до самых костей. Сон, в котором тот же голос говорил с ней через образ Джордана, и даже тогда пытался манипулировать Сиеной. Дело становилось серьёзней, чем я себе представлял. Элка продолжала выть и визжать, когда вокруг собралось больше членов ее клана. «Отпусти меня, пожалуйста», — взмолилась Сиена. «Ты можешь пойти со мной. Они обездвижили ее. Мне нужно попытаться достучаться до неё». Больше всего на свете я хотел проигнорировать ее слова последовать собственным инстинктам и унести ее в лес, чтобы проделать остаток пути только вдвоем. Был лишь один человек, которому я мог доверить ее. И это я сам. Но эти проклятые глаза... Я ни в чем не мог ей отказать. «Куда ты, туда и я, мой звездный свет?» Прошептал я, осторожно опуская ее на землю. Мы вместе подошли к Кавану и Лохлину, все еще державшим Элку распростертый на твердой земле, я взял Сиену за руку, когда она приблизилась к ним и наклонилась, чтобы Каван увидел ее. Он не пытался остановить ее, когда она присела в паре футов от Элки. Как бы ни хотел я оставаться злым и полным ненависти к этой женщине, Агония на ее лице, даже когда она пыталась вырваться из схватки своих пленителей, задела меня за живое. Сиена была права. Ее словно разрывало надвое. Элка, «Элка прошептала Сиена. Это я, твой друг Сиена. Друг? Прорычала она, перестав сопротивляться. Ее рот скривился в ухмылке. «Надеюсь, нет. Все мы знаем, что происходит с твоими друзьями, верно, Карумбра? Скажи мне, скольких ты обрекаешь на смерть в этот раз? Дюжину? Сотню? Это все твоя вина. Ты знаешь...» Она заметно вздрогнула. Жестокие слова поразили Сиену, словно удар бритвенных лезвий. «Нет, нет, это не моя вина». «Это Эдмунд. Не заявись ты сюда. Мы не подверглись бы риску восстановления завесы. Мне бы не пришлось обращаться к Эдмунду с просьбой. Все могло бы, как всегда, просто идти своим чередом, пока не распуталось бы само по себе». «Но нет», — прошепела Элка. «Ее лицо пошло рябью и исказилось уже нечеловеческое» но и не волчья. Ты должна была явиться и вызвать все эти неприятности. Вот почему Джордан мертв. Вот почему все остальные умрут». Сиена прикусила губу. На глаза навернулись слезы, но она смахнула их. «Элка, послушай меня. Я знаю, что ты там. Пожалуйста, вернись к нам». Она потянулась с груди, И дернула приколотый герб с такой силой, что вместе с ним оторвался и кусок ткани. Мы из клана Келлиона. Я, ты и Джордан. Он хотел бы, чтобы мы действовали вместе. Были семьей. Его семьей. Она наклонилась ближе, и я напрягся, сопротивляясь желанию оттащить ее. Но Элка оставалась неподвижной, когда Сиена вложила значок в когтистую руку Элки. «Это значок Джордана. Мы отомстим за его смерть. Ты и я. Мы поклялись». Глаза Элки безмолвно молили. Ее тело извивалось и дёргалось, даже когда рот двигался. «Не говорите, что я не предупреждала вас, глупцы!» Черный смог закружился вокруг нас, вылетая изо рта Элки. И внезапно она обмякла, мгновенно приняв свою полную человеческую форму. «Чёртово отродье!» — сказал Лохлин, прижимая пальцы к вискам. «Что, вашу мать, это было?» «Если бы я знал, черт бы меня побрал. Но эта сучка теперь была бы на первом месте в моем черном списке». Наклонившись, я снова поднял Сиену на руки и оставил Кавана и Килиановцев разбираться с Элкой. К тому времени, как мы достигли поляны в чаще леса, прошел почти час с момента инцидента между Элкой и Сиеной. Я, наконец, перестал дрожать от ярости и почти мог представить мир, в котором мне не хотелось оторвать волчице голову за то, что посмело тронуть мою пару. Прогресс. Каждый член нашей группы внес свою лепту в обустройство временного лагеря. И нам удалось разжечь несколько костровых ям под густым покровом леса. Воздух наполнился ароматом жареного мяса, и на мгновение все стало нормальным. Как будто мы просто отправились в поход, как какие-то люди из Вермонта или чего-то подобного. Затем я оглянулся на плакучие ивы, так похожие на те, что росли на месте похорон, которые окружали нас, покачиваясь и утешая рыдающую Элку. Я быстро отбросил эту мысль. «Не могу не задаться вопросом. Почему именно она?» — приглушённо спросила Диана, грея руки у огня. «Элка — сильный волк, но если сравнивать с теми, кто сейчас в нашем отряде, у нее в лучшем случае средняя сила. Почему бы не выбрать кого-то, у кого были большие шансы с легкостью избавиться от тебя, например, Доминика или даже меня?» Сиона медленно покачала головой, проводя руками по шее хавок. Раны, нанесенные Элкой, Затянулись, даже шрама не осталось. Думаю, существо знало, что я не смогу контролировать Элку как животное, когда она в таком полусознательном состоянии, особенно под давлением. Я не могу точно сказать, почему она выбрала именно ее, но Элка была в скверном расположении духа. Они с Джорданом были очень близки. У меня сложилось такое ощущение что она была его наперстницей, и наоборот, поэтому его смерть сильно ударила по ней. Она упомянула, что не спала и не ела. Думаю, существо почувствовало ее слабость, и благодаря этому ею было легче завладеть. Она сделала паузу, чтобы провести руками похавок и передать ее одному из конюхов. И я воспользовался моментом тишины. И что мешает ей сделать это снова? Потребовал я, желая проявить понимание. Проявить к этой женщине немного сочувствия. Но больше всего на свете желая, чтобы моя пара оставалась жива. Опять же, все это лишь догадки. Но мне кажется, что она не может долго контролировать другого человека. Это либо требует слишком много энергии, либо может... Это как у меня с охотниками. Если они слишком далеко, трудно установить связь. В любом случае, теперь она потеряла элемент неожиданности. И даже когда он у нее был, она не добилась успеха. Это хитрое бестие. Она вернется к исходной точке, прежде чем снова проявит себя. «Рад, что ты так уверена. Хотел бы я иметь такую уверенность». Сказала я, обнимая ее за талию и прижимая к тебе. Сколько раз я чуть не потерял ее? Конечно, рано или поздно удача отвернется от нас. Но не сегодня. Однако, что бы ты ни думала по этому поводу, больше никаких выходок. Я знаю, что не смогу держать тебя на расстоянии вытянутой руки, когда мы окажемся в разгаре битвы. Но до конца поездки знай, куда ты, туда и я. И на этот раз я имела в виду это настолько буквально, насколько это вообще возможно. Хорошо, но... Именно Диана прервала её. Никаких носи, Яна. Без тебя все мы обречены. Ты останешься рядом с Домиником... «По собственной воле, или я прикажу одному из своих людей приковать тебя к нему. Мы не хотим потерять тебя еще до того, как доберемся до границы». Тон королева не допускал возражений, и к чести Сиены она не стала спорить. «Пойду проведаю старших», — сказала Диана, вставая. Я посмотрел ей вслед, а затем повернулся к Сиене. Мы пробудем здесь, по крайней мере, еще час или около того, пока лошади отдыхают. Ты слишком зла на меня, чтобы позволить мне обнимать тебя, пока ты дремлешь. Я знаю, что прошлой ночью нам не удалось толком поспать. А она нуждалась в отдыхе больше, чем я. Я не зла на тебя, я понимаю. Это не вина Элки, но, думаю, я отреагировала бы так же, как ты. Логика отступает на второй план, когда речь идет о делах сердечных. Едва она произнесла эти слова, я заметил, как Уилл наклонился и что-то прошептал Беттани на ухо. Несколько секунд спустя оба растворились в темноте. Сиена отложила свой шампур и позволила мне притянуть ее к себе так, чтобы ее голова покоилась у меня на груди. Пока она устраивалась поудобнее, я уткнулся в ее волосы, чтобы вдохнуть аромат. Прошло всего несколько минут, прежде чем ее дыхание стало мягким и ровным. «Это хорошо. Ей нужно перезарядиться после стычки, которую мы не предвидели. И я не повторю эту ошибку дважды. Все, и я имел в виду всех» были потенциальной угрозой. И в следующий раз уже не важно будет, насколько она разозлится на меня. Я не стану медлить и задавать вопросы.